«Эпилог. Неверный вопрос. Правильным был бы, почему я еще жива?» – спокойным голосом проговорил я, внимательно наблюдая за связанной девушкой. Она успела осмотреть свое положение и была этому крайне не рада. «Кто вы и зачем меня связали?» – искренне настолько, что я почти поверил. «Почти. Как я здесь оказалась?» «Пыталась меня убить, но не вышла и решила играть в невинную овечку?» На этих словах Лу подошла к ней, схватила за шиворот и приподняла на уровень своего лица. Несколько секунд она смотрела девушке в глаза, после чего, не отпуская, повернула ее голову в мою сторону. Отпускать ее она не собиралась, и даже отсюда было видно, как сильно она ее сжимает своими руками. «Синяки потом будут явно». «Есть что сказать напоследок, а то времени у нас не так уж и много», — скучающим тоном сказал я. «Мы, конечно, спешили как можно дальше оказаться от входа, но это не столь критично. Мы и так уже довольно далеко, а остальные явно не будут передвигаться бегом по настолько опасному лесу, тем более после увиденного у входа». По крайней мере, я был бы крайне осторожным. И не думаю, что там только идиоты, напрочь игнорирующие опасность. Поэтому, в принципе, мы сейчас сильно не спешим, да и нормально отдохнуть после сражения явно необходимо. Но заставить понервничать девушку с целью развязать ее язык стоит. Только вот, думаю, Лу это воспринимает с немного другой стороны тем более я успел ей рассказать обо всем произошедшем, и она сейчас крайне зла. Что ж, посмотрим. Напоследок голос девушки дрогнул, а в уголках ее глаз начали появляться слезы. Так, первый эффект достигнут. Нужно и дальше продолжать играть по задуманному плану. Что вы хотите со мной сделать? Ее голос сильно дрожал. И до меня долетали отголоски ее страха. Настолько он был явным, что витал в воздухе. «Знаешь, хорошая вещь!» Я достал из-за спины арбалет с именными болтами. Сделан он был очень качественно, и было видно, что к созданию приложил руку мастер своего дела. Герб на нем я заметил только сейчас, и мне это крайне не понравилось. Но я продолжу следовать плану и дальше. «Да еще и с гербом Снайдерс. Какое совпадение! Именно с него меня и пытались убить. И, как я понимаю, это вещь твоя. А я не люблю оставлять безнаказанным покушение на свою жизнь. Очень не люблю. Правда, Лу?» «Мне перерезать ей горло, господин?» Девушка достала свои кинжалы, и малейшая отмашка с моей стороны оборвет жизнь пленницы. Настроена она максимально серьезно. Тем более она узнала о моем имени. А вот это уже промашка с моей стороны. С этой игрой абсолютно забыла о конспирации. Да и давно было необходимо придумать ей позывной или псевдоним. Но я постоянно откладывал это на потом. Больше тянуть с этим не стоит. Как только закончим здесь, сразу займусь. Ну а пока... «Ну, теперь точно оставлять в живых ее нельзя. Я еле успел вовремя продолжить, иначе бы пленница умерла, не без помощи Лу. Но сначала поговорим и узнаем всю необходимую информацию, поэтому не спеши». «И зачем мне ее вам давать, если я все равно умру?» Глаза мертвой рыбы. «Мой изначальный план сейчас может сыграть против меня». Еще немного, и она поедет рассудком. Зачем? Значит, ты уже полностью смирилась со своей смертью, и даже нет желания попытаться заработать себе шанс на жизнь, да? Она молчала, при этом смотря в одну сторону, вперед. Там лежала целая гора трупов испытуемых, с которыми совсем недавно она путешествовала. Только что забыл кто-то из клана Снайдерс с людьми Тетрас хотя, учитывая их помолвку. «Ну, раз таково твое решение, и ты сама не хочешь жить, то нам больше не о чем говорить». Я повернулся и пошел в сторону трупов. Скинуть их в одну кучу было нетрудно, и как бы мне не хотелось заниматься такими вещами, но необходимо их обыскать. «Возможно, удастся найти что-то, в будущем способное пригодиться». Тем более пленница утратила желание жить, и как бы это кровожадно не звучало, нам она сейчас абсолютно бесполезна, и оставлять ее в живых нельзя. Лишних проблем мне не хочется. «Стойте!» — громко крикнула она, даже заставив немного дернуться. Лу стояла с занесенным кинжалом, но не спешила его опускать. Она внимательно смотрела в одну точку на плече девушки и молчала. «Хм, занятно. Что же она такого там увидела?» «Если у меня есть шанс остаться живой, я расскажу вам все, честно. Только не убивайте. Без меня малышне некому будет принести подарков». Знакомая ситуация. И совсем недавно я уже приблизительно такое слышал. Да и поведение напарницы наталкивает на такие мысли. Ну, сейчас проверим. Малышня, ты про детей из приюта? И, скорее всего, сама оттуда же, верно? Лицо девушки вытянулось. Она совершенно не понимала, как я мог догадаться о таком. Правда, это было совершенно несложно, учитывая поведение Лу. Думаю, на плече у девушки есть какой-то знак такой же, как и у напарницы. Когда мы принимали ванну, я несколько раз замечал небольшой шрам, скорее всего, оставленный каленым железом. Спрашивать о нем я не стал, учитывая, сколько всего ей пришлось пережить, но теперь все встало на свои места. «По твоему поведению понятно, что я угадал. Тогда у меня такой вопрос». Наклонившись, почти впритык к ней, я заговорил. «Чем ты думала, нападая на наследника клана Дракович?» «Я думала только о месте. На этих словах она посмотрела прямиком в мои глаза. «Ведь ты убил близкого мне человека, одного из немногих, кто относился ко мне нормально во всем этом мире». На этих словах ее решимость пропала. И она разрыдалась. «Я же пытался вспомнить, кого я мог убить до адского леса, связанного с этой девушкой. На ум приходила только та служанка, имени которой я уже не помню. Только припоминаю, что она была трехзначной. Каким образом они могут быть связаны?» «Хватит реветь!» — гаркнул я. «Да, с моей стороны это так себе поступок, но мне абсолютно плевать». Если она хотела выторговать себе права на жизнь, то сейчас самое время. Пока ее слова для меня совершенно бесполезны. «Это все, что тебе есть сказать?» «Нет, надеюсь, вас устроит мой рассказ». Перестав реветь, но при этом с мокрыми глазами проговорила девушка, после чего начала свою историю. Все оказалось до банального просто. Убитая мною девушка, еще в первый день пребывания в этом мире, была ее старшей подругой. Хоть она не являлась воспитанницей приюта, но постоянно в него заглядывала и помогала всем его детишкам уже много лет подряд. Особое отношение, как к своей родной младшей сестре, она испытывала к пленнице. Но все в приюте изменилось со смертью старшей. Стало меньше финансирования детишкам перестала хватать еды и прочих необходимых для жизни вещей. Только через неделю я узнала о ее гибели и сразу же загорелась местью за нее, даже несмотря на то, кем был убийца. Мне, как выходцу из приюта, было тяжело найти работу. Но я смогла устроиться стажеркой в караван к госпоже Алише на испытательный срок. Таким образом, я хоть немного могла помогать приюту, отдавая им заработанные копейки и ждать вашего прибытия для прохождения испытания. Именно поэтому я и оказалась сейчас здесь, хотя даже не занимаюсь боевыми искусствами». «Но как тебя тогда пустили на испытание?» задумчиво произнес я, обдумывая ее рассказ. В нем было очень много несостыковок, что отчетливо бросались в глаза. «Хотя...» «Стоп!» «И как тебя зовут?» Этот вопрос я должен был спросить давно, точнее, с самого начала, но это постоянно вылетало у меня из головы. «Хэ», — тихо проговорила девушка, после чего также тихо продолжила. «На испытание меня отправила госпожа Алиша, узнав о моей истории. Арбалет тоже был ее подарком». Вот теперь все хоть немного сложилось в определенную картину. Девушка преследовала меня из мести за убитую подругу. Вот же мир какой. В разных обстоятельствах люди ведут себя по-разному. Так и здесь. Никогда бы не подумал, что та змея-служанка может быть доброй в отношении приюта. Хотя... Стоп. Правда, я не успел задать вопрос. Меня опередила Лу. «Значит, Хэ. Хорошо. Ответь на один мой вопрос. До прихода твоей подруги?» Видимо, она решила не говорить ее имя, чтобы та не догадалась об их знакомстве. «Приют получал пожертвования и помощь от города?» «Да, только за пару дней до ее прихода они значительно уменьшились, почти до нуля. И только с ее помощью мы могли сводить концы с концами. А что?» Связанная девушка даже немного вытянулась от такого вопроса. Мне оставалось только смотреть и слушать, потому что эта сторона вопроса для меня совершенно неизвестна. То есть, получается, за пару дней до этого прекратились почти все поставки, и волшебным образом появилась она из личных чувств и добрых побуждений, снабжая вас из своего кармана, так? Настойчиво проговорила Лу. «Да, если бы не это, нам бы пришлось идти жаловаться в администрацию города, но ее помощь заставила нас передумать. Неизвестно, как бы отреагировал город на нашу жалобу. Могли бы вообще сократить все поставки. И тогда приюту точно пришел бы конец. Но она протянула нам руку помощи». «Она протянула руку, но не помощи». «А в ваши пожертвования и помощь городу», — спокойно проговорила напарница, перерезая путы на руках и ногах девушки, которая сразу стала разминать конечности с удивленным выражением на лице. «Думаю, такое было и у меня, но я не подавал виду. Скорее всего, именно она и является причиной уменьшения финансирования приюта. Однажды я через такое уже проходила, только в другом месте». Договорившись с кем-то из руководства приюта, они забирали большую часть и лишь долю отдавали детям под видом ее помощи. Таким образом она становилась святой в глазах детишек и остальных, а на самом деле все совсем не так. Ее задачей было обворовывать вас в свою очередь, предоставляя защиту от всякого рода проверок. Ты должна знать из какого она была рода. Но ведь, По глазам девушки текли слезы, и она совсем не могла поверить в происходящее. Еще бы столько лет верить в доброту человека, и в одно мгновение все оказалось не более чем ложью. Это невероятно сильный удар для девушки, которая совсем недавно была с рыбьими глазами. Таким образом, ее психика может явно не выдержать. «Я понимаю, о чем говорю». И, побыв так много времени с господином, могу сказать лишь одно. Он тогда убил ее не просто так. Да, могло показаться, что она просто сильно его вывела, и он решил показать ей на ее место. Но это явно не все. Господин никогда не делает что-то, при этом не подумав. На этих словах Лу обнажило плечо, где отчетливо виднелся шрам Выжженный или, скорее, даже заклеменный навечно на ее теле. «Я тоже была в приюте и оказалась в такой же ситуации в детстве. Но мне тогда повезло. Вопрос решили очень быстро, и виновные были наказаны». На этих словах она обняла девушку и прижала к себе. ахе, будто витала в облаках. Рот открыт, в глазах пустота и медленно стекающие ручейки слез по щекам. Все же девушке нелегко пришлось, ведь сейчас она осознала, что ее долгое время просто водили за нос. Принять такое невероятно сложно. Но ведь она была мне как старшая сестра. Улыбалась, водила по торговым лавкам, ресторанам, смеялась моим шуткам, внимательно слушала мои рассказы И ни разу при этом на ее лице не было заметно и капли гнева, ярости или презрения. Только доброта и любовь, за что все ее полюбили в приюте. Она, наконец, подняла глаза, которые хоть медленно, но приходили в норму. Несколько секунд в них ничего не было, а после промелькнула искорка, и она посмотрела в мою сторону. «А может, вы мне сейчас просто врете?» «Зачем?» – спокойно спросил я. «В смысле зачем? Обмануть меня и ввести в заблуждение?» – выкрикнула Хэ. «Зачем мне это?» – повторил я, медленно приближаясь к девушке и, беря за подбородок, поднимая ее лицо к своему. Когда наши глаза пересеклись, я продолжил. «Спрошу еще раз. Зачем мне это? Ты показала себя не с лучшей стороны и даже пыталась меня убить». «Мне проще было сделать с тобой то же самое, что и с теми парнями». Короткий кивок в сторону трупов. «И забыть. Вот только Лу, как и ты, из приюта. И ей пришлось пережить многое от твоей подруги в свое время. Она была с ней во время смерти, но осталась живой. А теперь вообще мой незаменимый напарник. И только благодаря тому, что она в тебе что-то увидела, ты еще жива». «Так ответь мне, зачем мне тебе врать?» «Но...» — попыталась сказать что-то девушка, но вновь заговорила Лу. «Ты сможешь сама убедиться в том, что после ее смерти дела в приюте пошли в гору. Когда умерла та, кто мог покрывать такие преступления, работники осознали, чем им будет грозить известие о том, что деньги города уходят налево». Возможно, не сразу, ведь они уже успели привыкнуть к роскошной жизни и просто так с ней расставаться явно не намерены. Но в ближайшее время приют вновь начнет получать должное финансирование, хоть и не все. «Я тоже забочусь о детях из другого приюта, поэтому знаю, о чем говорю. Так скажи мне, что ты хочешь сейчас от жизни?» «Я... я хотела только мести последние месяцы, не более. Выполняла все поручения, несколько раз меня даже...» На этих словах девушка всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. Впрочем, от меня не укрылся ее взгляд, который она постоянно бросала в сторону трупов. «Тебя обрали там силы, не так ли?» Мои слова прозвучали, как гром среди ясного дня. Лу удивленно повернулась в мою сторону, ведь о таком она даже не думала. Хэ, как я уже успел понять, примерно столько же, сколько и нам. Просто по каким-то своим причинам все это время она оставалась в приюте, даже после совершеннолетия. Скорее всего, помогала всеми доступными ей способами. Вот только смерти подруги этого стало не хватать, и она решила подработать, а заодно и отомстить мне. Да уж, представляю, каким образом ее использовала Алише и ее ребята. И думаю, это лишь малая часть, через что тебе пришлось пройти, верно? Но откуда? Девушка посмотрела на меня совершенно другим взглядом. Она искренне верила, что такие вещи остаются незамеченными. Одежда не шибко лучшего покроя, во многих местах потертости, а иногда даже небольшие дырки. С обувью та же история. Один взгляд на нее сразу напоминает о фиалке, который приходил терпеть издевательство от других слуг, пока Лотус валялся прикованным к постели. Правда, ее тело осталось чистым. Старик бы такого не позволил. В этом я уверен точно. Чего не скажешь о Хэ. не думая, что кого-то в клане Тетрус волновала стажорка из приюта. «Сейчас не это главное, а другое. Что ты планируешь делать дальше? Подчиняться во всем клану Тетрус, который даже не принял тебя на работу, и пытаться заодно меня убить? Или жить нормальной жизнью и получать при этом плату, которую ты заслуживаешь за свой труд? Тебе решать, только придется делать это быстро. От ответа будет зависеть, буду я тебя защищать или нет». «От чего?» Тихонько спросила девушка. «Ответ. Быстрее. У нас осталось не больше десяти секунд, и они будут здесь. Я ощущаю их всеми фибрами своего тела». «Я хочу жить», — громко и четко сказала она, и я отодвинул ее за спину. Лу уже давно почувствовала приближение врагов, поэтому была в боевой готовности. «Держи». Протянул я девушке арбалет, которым она умеет пользоваться. Так сказать, прочувствовал на своей шкуре. «Надеюсь, ты не совершишь глупостей». «Любой бы мне сказал, ты что, идиот? Зачем давать оружие тому, кто еще недавно хотел тебя убить?» «Вот именно. Главное слово здесь. Хотел». «Мы выяснили, что это было не более чем недоразумение». А следовательно, оставлять ее в такой ситуации совсем без защиты глупо. Пусть привыкает, что к ней могут нормально относиться и защищать, как члена семьи, а не только использовать. Уж я постараюсь изменить ее мнение о людях. Хоть они в большинстве своем и ублюдки, и этого не исправить. Но не стоит гнать всех под одну гребенку, это чревато». На этих мыслях показались они. Та самая парочка твайгеров, с которыми мы сражались до этого. В лапах каждого из них было по несколько голов испытуемых, среди которых не было тех, кого мы видели у ворот. Сколько эти твари убили людей? Хэ за спиной рвало, что было немного удивительно. Рядом находилась целая куча трупов, и такой реакции не было. Присмотревшись, я понял, почему она так себя вела. Огромное количество пальцев висело на шеях у них, и они постоянно отрывали по одному и кидали в рот, как семечки, смачно при этом чавкая. Такое даже для меня было противно, не то что девушкам. Правда, Лу держалась, хоть ее и била небольшая дрожь. «О, человек, мы как раз тебя искали». «А то только попадались всякие мелкие сошки!» Говоривший тряхнул связкой голов. «Наш лидер хочет с тобой встретиться. Ты занятный экземпляр. Остальные нам не интересны. На этих словах он в мгновение оказался рядом с Лу. «Еще до того, как они оказались здесь, я успел на всех наложить максимально доступную защиту из тех, что могу использовать». Да и больше играться или скрываться не было смысла, и я решил пойти во банк Монстр от моего удара ногой отлетел метров на десять и остановил свой полет только из-за дерева, вписавшись в него. Все мое тело покрывало воздушным покровом, усиливающим мою скорость в два раза. Остальное тоже было усилено, но срабатывало только во время прямого контакта с оппонентом. Лу после такого смотрела не на отлетевшего монстра, а на меня. Как, в принципе, и Хэ. Еще бы, я сейчас использовал магию. Здесь надо быть совсем дураком, чтобы этого не понять. Надеюсь, ты мне доверяешь? безраздумие кивнула девушка, что приятно согрело мое сердце. Даже узнав мою тайну, она не отвернулась от меня. Это лучшее, что я мог испытать в данный момент. Тогда на тебе твой прошлый оппонент, и я верю, в этот раз тебе получится его победить. Девушку накрыло покрывало из пламени, не наносящее ей урон. Любой яд, который захочет использовать враг, моментально сгорит в нем, не добравшись до нее. А вот это уже интересно, человек. Сбоку шел тот самый Твайгер, которого мне удалось пинком откинуть на довольно большое расстояние. Кто-то из вашего рода может пользоваться магией. Давненько я о таком не слышал. Нашему лидеру будет интересно с тобой пообщаться. И на этот раз я приглашаю вас всех, даже твоих бесполезных самок. Пока приглашаю. Это последний раз, когда я вежлив. Говорит он, как человек, хоть и сам голос хриплый и дается с трудом. Мысли он хорошо складывает в предложение, и это пугает. «Даже не подумаю принять твое предложение. Идти в логово монстров, поедающих людей, самому бросаться в такую крайность? Нет уж, оставьте это киношным героям. Там у нас шансов точно не будет. Зависеть от мнения их лидера? Не думаю, что это хорошая идея». Но и отпустить тебя я не могу, хоть это и не совсем мое дело. Позволять бесчинствовать монстрам на этой территории не позволю. А-ха-ха-ха, -ха -ха! лапой прикрыл морду говорящий монстр и громко расхохотался. Его напарник переминался с ноги на ногу, но нападать не спешил. Без указаний своего напарника, видимо, он не посмеет этого сделать. Не зря же постоянно смотрит в его сторону. «Человек, а ты забавный. Ты, наверное, забыл, где именно находишься и чья это территория на самом деле. Уж явно не ваша, а значит...» На этих словах со всех сторон в нашу сторону устремились корни различных растений, чем-то похожие на убитого мной недавно цветочного монстра. Сами оборотни не спешили нападать, а стояли на месте и внимательно следили за нашими движениями и поведением. Теперь понятно, почему обычный рукопашный бой здесь не в почете, и зачастую все используют различные виды вооружения. Хорошо, что с прошлого раза у меня остался меч, который я сейчас планирую использовать. В один из моментов Хэ захватили щупальца, и как бы я ни старался ее отбить, Попутно не давая захватить и себя, это не вышло. Она оказалась в их лапах, связанная по рукам и ногам. «Ну что, теперь мы можем нормально поговорить?» — спросил все тот же монстр, широко раскрытой пастью, которая, скорее всего, должна изображать улыбку. «Думаю, мне легче убить вас и забрать ее силой, чем с вами договариваться». Спокойно сказал я, хотя внутри у меня все бурлило от ярости. Я пообещал этой девушке защиту и сразу же нарушил свое слово. Черт. Но это вряд ли. Он щелкнул пальцами, и мое зрение резко замутилось и начало двоиться. В тот же миг огромная фигура оказалась возле меня, и я увидел летящий мне в лицо кулак. «Слабость и вялость тела не дала мне защититься, и меня вырубила». «Ну что, он там еще долго собирается дрыхнуть?» — спросил приятный женский голос. «Скоро должен прийти в себя. Я постарался ударить его как можно слабее». «Уже пришел». Все тот же приятный голос. Открыть глаза было сложно. Один заплыл и почти ничего не видел, а второй показывал сразу четыре предмета вместо одного. Но когда я это сделал и смог бегло себя осмотреть, я онемел. Полностью голый, прицеплен к огромному камню и весь обвитый цепями. Девушек нигде не было видно. В то же мгновение передо мной появился старый знакомый и... женщина. Обычная человеческая женщина, хоть и очень красивая. «Где я?» Губы почти не слушались и, судя по всему, были разбиты. «А вот это тебе знать совсем не обязательно», — с улыбкой на лице сказала она, после чего со всего маху ударила мне ладошкой по лицу. «Вопросы здесь буду задавать я. Надеюсь, ты уяснил?» «Естественно. Я в полной заднице. Здесь даже думать не надо».